Глава 10 Фатих с Тормом меня сразу услышали. Бросили, как оказалось, безрезультатные поиски, поднялись обратно и срочно прибрали по мешкам все то добро, которое решили не светить конкуренту. Оставили только золото и камни, оружие, кроме того, которое я выбрал для себя. Его я тоже убрал в свой мешок. Зарядилось оно еще немного. Но лучше не вызывать изначально лишний негатив, у нашего четвертого попутчика с тяжелым и склучным характером. Понятно, что смысла нет осматривать какие-либо помещения, кроме этажа мага. Как я понял, мои попутчики первый раз получили в руки такой магический прибор, и пока тестируют его на пустых помещениях. Вещь по статусу какая-нибудь легендарка, если применительно к ней использовать категории лид-РПГ. Потом мы спустились вниз, Убрали мешки на повозку подальше, закрыли другим барахлом и приготовились к встрече. Наши мужики готовят хороший обед, насколько он может случиться хорошим в походных условиях. Все приняли довольный и непринужденный вид по совету учителя и, как оказалось, совсем не зря. Именно этот вид и скрытая башня с выломанными дверями и открытыми настежь ставнями сработали как подожженный порох на подъехавшего волшебника. «Вы что, не могли меня подождать? Мы же договорились войти вместе в нее. Чего стоят ваши слова? Я знал, что все так и будет». Крики начались, пока Штольц еще сидел на коне, и не прекратились, когда он достаточно ловко спрыгнул с него на землю. Маг четвертой ступени оказался почти карликом, с огромной головой и сильно оттопыренными ушами. На меня он взглянул только мельком, А все внимание перенес на моих попутчиков, повышая голос и употребляя все более сильное выражение. Маги задумчиво обсуждают что-то из блюд на столе и совсем не слышат криков. Это вывело крикуна еще больше из себя, а я наглядно убедился, что маг четвертой ступени довольно сильно неадекватен, что все остальные знают абсолютно точно. Крики продолжались все громче и настойчивее, пока штольц немного не устал. Но как только он остановился вздохнуть поглубже, Фатих не отказал себе в удовольствии повернуться в сторону Крикуна и вежливо переспросить. «Ты что-то сказал?» И снова отвернулся к приятелю, обсуждая рецепт приготовления солонины на открытом огне. «Вы что, издеваться вздумали? Вы, уроды! Что вы себе возомнили, говнюки!» И все такое, и так дальше, и тому подобное, распаляясь, смешно подпрыгивая на коротких ножках, и размахивая руками в негодовании. Но маги не обращают внимания на вопившего коллегу, а я с ужасом думаю, что с таким бесноватым и отвратительным человеком мне предстоит обследовать башни. Да я сразу его пришибу, этого мелкого дряща, этого недонаполеона. Как только он раскроет рот, не смогу долго выдержать этот словесный понос. Но маги знали, что делают, и вскоре Штольц успокоился, отдышался и внезапно стал разговаривать нормальным голосом. Кстати, его двое слуг и двое мужиков сразу же расслабились, как только они подъехали, и совсем не похоже, что они готовы немедленно воевать за своего повелителя. То есть они примерно знают, как начнется общение и чем закончится. Из этого я заключил, что они хорошо привычны к такому его поведению и не сильно парятся по этому поводу, не сжимают оружие в руках, готовая по команде умереть за своего повелителя. «Что вы нашли? Что было в этой башне?» В голосе мага Дрища появились разумные нотки, поэтому Торм сразу же отозвался на вопрос. «Все осталось на месте, можешь убедиться. В столе лежит золото, в тайнике камни и пара безделушек. Мы оставили их лежать там же». Штольц фыркнул и скрылся в башне, откуда долго не выходил. Его крысы обнялись со своими братьями, мужики с нашими мужиками, и все столпились около котла со своими мисками в руках, получая готовый суп, похожий чем-то на гуляш, острый и густой. Так, похоже, остальные маги умеют защищаться от умения, показывающего правду. Вот и пришло время мне поинтересоваться про такое нужное для всех нас дело, лично для меня теперь особенно нужное. Я подошел к магам, стоящим в сторонке, и ожидающим, пока слуга Торма накроет столик и разложит три стула для нас. «Уважаемые маги, пора уже поделиться со мной умением, защищающим от вопросов штольца. Вы не находите?» «Ты можешь, конечно, просто молчать на его вопросы, но и правда, пришло время тебя обучить, с некоторым даже сожалением», — признал Фатих. «Вот ведь урод! Хочет оставить меня вместе с этим несносным карликом, и еще даже умением не поделился до сих пор. «Одаренный всегда может ответить другому одаренному так, что нельзя будет понять, правду он говорит или нет. Слушай». И он объяснил мне, как сделать свои слова, лишенными признака лжи. Оказалось, что это очень просто. Перед ответом нужно пустить ману на пальцы руки или колена, или любую часть своего тела, и все. Врешь ты или нет, определить умением невозможно. Поначалу, пока не научишься делать это на автомате, Твой сосредоточенный вид при заданных вопросах может показать, что ты что-то скрываешь. Но с постоянной практикой становится невозможно понять даже сильному магу твою ложь. Отлично! Так просто! И я теперь могу не переживать, что умело заданный вопрос тем же Тормом скроет мои настроения и планы. Жизнь становится гораздо проще, даже вполне комфортной. Учитывая, что я из повелителей и в этом краю пользуюсь непререкаемым авторитетом среди простого народа, которого, к моему большому сожалению, здесь в сотни раз меньше, чем в том же Астаре. И с пивом реальные проблемы, магом не до него совершенно, занятым мечтам о былом величии и всемирном господстве. Долго все же меня проверяли, но вопросы все равно ко мне похоже остались. Я же помню, как учитель намекнул Торму, что хватит спрашивать меня так настойчиво, когда тот приблизился по смыслу вопросов к выведению меня на чистую воду. Везде одно и то же, все хотят использовать друг друга. Маги в таком случае ничем не отличаются от обычных людей. Сейчас я нужен как будущий полководец для крыс, как соглядотай за Штольцем и тот посредник между магами, который будет избавлять моих приятелей от общения с таким неуживчивым членом сообщества. Получится у меня это или не получится, не такая уж и проблема. Судя по оговоркам Фатиха и Торма, наша экспедиция должна найти что-то такое, что возместит с лихвой потерю сомнительного члена сообщества, то есть вашего покорного слуги, или наиболее неуживчивого, но достаточно сильного мага, постоянно вставляющего палки в дружное движение колес сообщества. В любом случае... Эти оба мага, если и не окажутся в полном шоколаде при отсутствии чудо-оружия, то в любом случае выигрыше после находок в тайнике, как я понял, которые лично для них окупают все ожидания и расходы. Хотя, если по самому крупному счету, замысел такой экспедиции – поиск серьезных козырей в войне с людьми. Стоит попробовать договориться со Штольцем. Пару попыток я осилю, это точно. На расстоянии, если мы сцепимся, я могу только отбиваться, но и вблизи я гораздо слабее опытного мага. Наверное, конечно, вся его сила и умение для меня темный лес, и я могу очень удивиться. Думать про такое развитие событий пока рано надеюсь, но оставить в дураках моих немых приятелей и учителей это окажется очень приятно. Гораздо перспективнее для меня стравить их между собой. При появлении крупной добычи Если Штольц окажется полностью обделен этой добычей, возможно, даже битва насмерть между магами. Хотя мне трудно сейчас это представить. Все же связка учителя с Тормом выглядит пока значительно сильнее, чем конкурент. Или маг Варчун сам что-то такое первым найдет, он точно не станет ни с кем договариваться и что-то делить. Пошлет всех подальше, однозначно. Все время, как мы обедали, маг не появлялся из башни пока не вышел с недовольной рожей, измазанной в зале. Похоже, он и в печке слазил в поисках чего-то крутого и припрятанного специально от него. Подошел к столу, получил миску с супом и остался стоять. Никто место ему не уступил, хотя, судя по взглядам, это предстояло сделать мне. Но заискивать именно перед Штольцем я не собираюсь. Не оценит он такое поведение точно, совсем не тот человек. Он с радостью усядется мне на шею и ножки свесит. Поэтому я остался сидеть, не спеша доедая суп. Началось обсуждение найденного в башнях, и у всех добыча по рассказам оказалась одинакова. золото которого много, камни, которых немного, и простое оружие с магическим. У Штольца немного золота, без камней, и еще оружие. Как и все ожидали... Никто не удивился, а я понял, что мои спутники правы, что припрятали нашу солидную добычу. О моем оружии решено сказать, что там меня вооружил именно учитель, и оно никакая не находка. Проблемы начались тогда, когда Штольцу объяснили, что я должен буду сопровождать его в поисках, как наше сообщество договорилось изначально. Но не тут-то было. Вредный маг ни в какую не собирался меня брать, ни за какие коврижки. «Мне ваш прихвостень не нужен. Заглядывать постоянно мне за плечо и вам рассказывать!» – заорал он, собравшись с новыми силами. «Э, «Я бы вас попросил». Вступил с ним в перепалку я в первый раз. «Нечего меня просить, я ж сказал нет!» Гаденыш не стал переходить дальше на личности, успев меня и так обозвать до этого. «Я же абсолютно не хочу заниматься поисками в башнях именно с ним, понимая, что с сегодняшними находками...» Мы легко осмотрим в несколько раз больше башен, и я увижу все, что найдут мои компаньоны. Получилось, что я пассивно не хочу идти со Штольцем даже продолжать поиски. Сам маг визжит, как резанный, что ни за что не возьмет меня. И теперь только понукания парочки остальных магов не могут заставить его и меня объединить свои усилия. Тем более, что я уже точно знаю, победу в поисках за явным преимуществом одержат мои попутчики. Пришлось всем подняться наверх и, около скоша, уже хорошо зарядившегося, провести мобильную конференцию по вразумлению Штольца. Связь удалось установить не так сразу, все же 150 километров – солидное расстояние. А Если бы в башню Торма не приехал один из магов, как договорено раньше, ничего бы не получилось. Помехи все же не дали полностью отчитаться по находкам и поведению Штольца. Поэтому никакого общественного порицания вреднюга не получил. Тем более, что Торма интересовало больше состояние дел в его башне, а Фатиха в его. Так что я с огромным облегчением вышел из башни на улицу и занялся разминкой с копьем. Пока мои попутчики решали, как завтра тот же маг переедет в башню учителя, чтобы вести оттуда переговоры и сами уже понимая, что не получится осуществить новый сеанс связи. Поэтому он только съездит на один день туда и вернется обратно, в башню к Торму, чтобы попробовать отчитаться из нее. Для нормальной связи кому-то требуется доехать до оставленной нами башни в первом ряду. Уже там связь можно наладить полноценно. Договориться об этом не получилось, и оказалось, что наша экспедиция теперь входит в зону радиомолчания, что меня очень порадовало. «Ведь и на Штольца коллективом не повлиять!» И что ни случись неожиданного, остальная магия об этом так быстро не узнают. Поэтому после ужина мы мирно разошлись спать по своим койко-местам. Утром, на завтраке, Штольц потребовал оставить ему для осмотра ближайшую башню, а нам забрать влево или вправо, чтобы выйти на свою. Любую, он не против. «Мы идем к ней, а ты как хочешь поступай», – легко парировал неуместные претензии учитель, И вскоре караван сумасбродного мага умчался наискосок влево. Наконец-то можно свободно вздохнуть. Это чувство проявилось на лице у всех нас, так что никто не стал лицемерить и убеждать меня догонять этого придурка. «Ведь четко договорено, что он должен искать в башнях все ценное с кем-то из нас для контроля. Что ты будешь делать с этим придурком?» – переживает Торм. «Перестань!» «Все знали, что при виде запахи добычи у этого придурка сорвет крышу», – успокоил его учитель и скомандовал подъем. «Пора выдвигаться, добычи на всех хватит», – довольно обыденно провозгласил он. «Двигаемся мы в таком же порядке. Все идут впереди повозки и вырубают субтильную растительность перед лошадью. Мужики с парой лопат еще успевают ровнять почву, благо что страшный холод и магическое заражение – испортили старую дорогу не так безнадежно, как могли бы. Только в паре мест нашлись огромные камни, выдавленные из почвы льдом и холодом. Но объехать их не составило труда. Я иду со всеми и, размахивая топориком, очень теперь довольный, что остался со своими вменяемыми попутчиками, что скоро увижу новые чудеса и секреты в башнях еще более сильных магов. Похоже, что и на них Штольц хорошо подействовал даже при таком недолгом общении. Смог как следует освежить свой немного забытый образ, произвел весьма сильное и гнетущее впечатление. Поэтому мне никто не стал договаривать, что я так легко отказался от оговоренного плана. Переночевали в ложбине на берегу ручья, встав на ночлег заранее. По картам ясно, что источников воды не будет дальше до самой башни, а эти 20 километров мы никак не пройдем до сумерек. К обеду мы добрались до нашей цели сегодняшнего дня пути. Такой же пятиэтажной башни. Учитель сразу скомандовал готовиться к остановке здесь на ночь. Ставить и крепить палатку, разводить костер побольше и натаскать всем вместе груду дров. Здесь уже можно встретить полярных волков. Так что большой костер будет нужен всю ночь. Так он объяснил мне все свои приказы. Интересные новости. Похоже, мои спутники испытывают определенное беспокойство от таких соседей несмотря на всю магию и силу. Сильные звери, похоже, стоит их опасаться. Двое мужиков застучали топорами, выбивая двери. Заняло это дело немало времени, преграды оказались значительно крепче прежних. Я пока таскал все ветки, которые находил поблизости, и раздумывал. Как же мне добраться до желанной инструкции для использования храма и капсулы? Ведь все найденные бумаги Попутчики сразу забирают себе. Одна радость. Я уже успел заметить, что написаны они на понятном мне едином языке, который завоеватели создали, добавив в общий язык Черноземья немало своих слов. Выход только в том, чтобы дождаться полного сбора всего добра, всех бумаг, и попробовать их украсть или добиться того, что мне их и так почему-то отдадут. Хотя бы в обмен на спасение своих жизней. Хотя такую ситуацию... Я себе представить не могу пока. Да еще я полностью уверен в том, что как бы у меня ни получилось что-то заставить сделать моих попутчиков, они потом все равно на мне отыграются. Поэтому вопрос может быть закрыт только с их окончательной смертью. Впервые я четко осознал давно продумываемые мной планы. Если случится какая-то стычка с волками, со Штольцем или еще кем-то, не лезть вперед и беречь силы дожидаясь истощения маны у моих попутчиков. Надеяться на счастливый случай. Больше у меня нет никаких вариантов с моими способностями пока. Когда двери упали одна за другой, мы с новыми факелами и замотав лицо вошли на первый этаж, где первый раз оказался открыт люк, ведущий в погреб. Во всех башнях вокруг магической колонны обустроена огромная погреба, где хранятся запасы зерна и остальных продуктов. Наложенное заклинание и неограниченное количество магической энергии неустанно боролись раньше со всякими грузунами и насекомыми, не подпуская их к зерну. Этим знанием со мной поделился продолжающий более мягко общаться со мной Торм. Сверху, при свете факелов, мы смогли рассмотреть несколько скелетов с остатками тканей, то лежащих на зерне, то занимающих каменные ступени лестниц. Некоторые даже полностью зарылись в него. И здесь был посвященный, отправивший всех в погреб, где оказалось теплее и намного меньше воздействия от пепла. Только и эта мера никому не помогла, печально констатировал Фатих, закрывая разбухшую крышку люка. Этот кто-то, по-видимому, открывший люк, нашелся около двери на последний этаж башни, видимо, понявший, что спасения нет нигде, и не захотевший умирать в подвале. На остальных этажах не осталось ничего. Все ушло в печки. Оттащив останки человека в сторону, мы приступили к вскрытию двери на верхний этаж башни. Люк здесь оказался тоже труднооткрываемым. Когда мужики смогли выбить его из пазов, какая-то тяжесть не давала распахнуть его до конца, пока, наконец, не удалось ее скинуть в сторону. После привычного ритуала с проверкой ловушек зеркалом, мы поднялись наверх и замерли, глядя на иссохший труп в богатой одежде, лежащей на большой кровати. И еще один труп, уже в женской одежде, точнее ее остатках, мешавший поднять люк и теперь валяющийся около верхушки магического камня. Этот маг успел вернуться от роковой горы и умер уже здесь. Не глядя на нас, произнес Фатих. Значит, и все его имущество осталось здесь. Также бесстрастно и довольно подтвердил Торм. Эти слова оказались правдой. В столе и шкафах нашлось так много всяческих магических вещей и вещиц, что лица моих спутников невольно расплывались в улыбках. Камень поиска показал еще пару тайников. Один в полу, другой в стене, прямо за массивным столом. Понятно, что здесь мы задержимся надолго. Найденные предметы выставили на поверхность камня и, с удивлением глядя, как маги судорожно перелистывают найденные книги и брошюры, Я понял, что они сами не знают названий и смысла применения многих вещей. Это очень хорошо. Я тоже надеюсь пройти вместе с ними определенный магический ликбез.